Снейк очнулась от сна, но не от бессознательности. Все раны ее болели, но она знала, что пересилила их одну за другой, и боль от них больше не вернется. Она по-прежнему свободна. Норт не может поработить ее своими змеями и грязями. Сумасшедшая описывала экстаз, но яд не подействовал на Снейк так, как на спутников Норта. Она не знала, от чего это. То ли из-за ее иммунитета целителя, то ли из-за сопротивления ее воли. В сущности, это не имело значения. Теперь она понимала, почему Норд был так уверен, что Мелисса не замерзнет до смерти. Было так же холодно, и Снег знала об этом, но ей было тепло, даже немного лихорадило. Она не знала, сколько времени еще ее тело будет выдерживать такой обмен веществ, но чувствовала, что кровь циркулирует в ней, и ей не надо бояться Мороза. Она вспомнила змей-грёз, вполне активных на сверкающей от мороза земле. «Наверное, всё это сон», — подумала она. Но она посмотрела по сторонам, и там, среди тёмных иероглифов змеиных следов, увидела тройку сплетённых маленьких змеек. Она увидела вторую тройку, потом третью, и вдруг, в совершенном изумлении и восторге, она поняла послание, которое это место и его обитатели пытались ей передать. Было так, словно она, представительница всех поколений целителей, присланная сюда, чтобы принять то, что они предлагают. Она поняла причину, почему ей так много времени понадобилось на то, чтобы разгадать тайны змей-грез. Теперь, сумев преодолеть воздействие яда, она смогла понять, о чем говорили ей иероглифы, и увидела огромное количество троек змей-грез, совокуплявшихся на холодных камнях. Ее сородичи, как и все люди на Земле, были слишком поглощены собой, слишком много занимались самоанализом. Возможно, это было неизбежно, ибо их изолированность была в большой степени вынужденной. Но в результате этого целители были чересчур недальновидны. Защищая змей они не давали им взрослеть и созревать. Это тоже было неизбежно. Змеи были слишком драгоценны, чтобы рисковать ими ради экспериментов. Было безопаснее рассчитывать на пересадку содержащих ядро клонов для нескольких новых змей-грёз, чем угрожать жизни тем присмыкающимся, которые уже были уцелителей. Снэк улыбнулась простоте и ясности решения. Конечно же, змеи грёзы целители не достигали зрелости. На определенной точке развития им был необходим такой суровый холод. Конечно же, они редко спаривались, даже те, которые спонтанно достигали половой зрелости, холод запускал в действие механизмы репродукции. И наконец, в надежде, что зрелые змеи встретятся друг с другом, целители следовали утомительному плану соединять их друг с другом по двое. Изолированные от новых знаний, целители понимали, что змеи грёзы были чужеродными, но осознать до какой степени Они были не в состоянии. Подвое. Снег беззвучно засмеялась. Она вспомнила страстные споры с другими целителями во время практики, обучения, во время ланча о том, диплоидные или гексаплоидные змеи-грёзы, поскольку число ядерных тел давало либо подтверждало такую возможность. Но во всех этих страстных спорах ни один из них не приближался даже к краю истины. Змеи-грёзы были триплоидны, им требовались тройки, а не пары. Внутренний смех Снэйк перешел в грустную улыбку сожаления обо всех этих ошибках, которые она и ее люди делали за все эти долгие годы. Им мешало отсутствие правильной информации, сковывала механическая технология, которая была недостаточна, чтобы поддерживать биологические возможности. Мешал их этноцентризм а также навязанная насильная изоляция Земли от других миров, добровольная самоизоляция больших групп людей, не контактирующих друг с другом. Ее люди делали ошибки, а со змеями и грезами они лишь усугубляли их. Теперь она это поняла, но, наверное, было уже слишком поздно. Снег почувствовала, что согрелась, успокоилась, и ей захотелось спать. Жажда не давала ей заснуть, жажда, и потом воспоминания. Расселина казалась светлой, как никогда, а камни, на которых лежала Снэйк, были сухими. Она пошевелила рукой и почувствовала, как в неё вливается тепло из чёрной скалы. Она подалась вперёд, испытывая себя. Колено её болело, но не распухло. Боль в плече почти утихла. Она не знала, сколько времени проспала, но исцеление уже началось. Вода собиралась в маленькие быстрые ручейки на другом конце расселины. Снэйк встала и пошла в ту сторону, прислоняясь к скалистой стене. Ноги ее подгибались, и ей казалось, что она вдруг стала старой. Но силы ее не оставили, они постепенно возвращались, и Снэйк чувствовала это. Склонившись перед ручейком, она зачерпнула в ладони воду и осторожно стала пить. Вода была чистая и холодная. Она жадно пила, доверившись своему решению. Чрезвычайно трудно отравить целителя, но сейчас она не слишком беспокоилась о том, что могла еще подвергнуть организм воздействию токсинов. Почти замерзшая вода болью отдалась в ее пустом желудке. Она отложила в сторону мысли о еде и стала посередине расселены, медленно поворачиваясь, чтобы рассмотреть ее при дневном свете. Стены были грубые, но не в трещинах. Она не заметила выступов, за которые можно было бы уцепиться пальцами рук или ног. Край расселины был втрое выше ее роста. Она не смогла бы подтянуться, даже если бы не была ранена. Но ей надо было выбраться любым способом. Ей надо найти Мелису. Они должны убежать. Снэйк почувствовала, что у нее кружится голова. Она испугалась, что запаникует, и несколько раз медленно и глубоко вздохнула и выдохнула, закрыв глаза. Ей было трудно сосредоточиться, потому что она понимала, что Норт может вернуться в любой момент. Он захочет позлорадствовать, когда она проснется, поскольку он преодолел ее иммунитет и воздействовал на нее ядом. Из-за ненависти он захочет увидеть, как она будет унижаться перед ним, подобно сумасшедшему, моля, чтобы он сделал ей одолжение, и становясь от этого слабее с каждым разом. Она вздрогнула и закрыла глаза. Если только он поймет истинное действие яда на нее, он будет пользоваться им, пока не убьет ее, если сможет. Снэйк села и раскрыла плечо, перевязанное покрывалом мелисы. Ткань затвердела от спекшейся крови, и ей пришлось отмачивать слой материи возле кожи. Короста была достаточно плотная, и кровь не пошла. Рана была нечистая. В шраме будет полно грязи и песка, пока она что-нибудь не сделает с этим. Но она не воспалится, и сейчас она может не заниматься ею. Она связала пару узких полосок с одного конца квадратного покрывала и собрала остальную ткань в самодельную сумку. Четыре больших змей-грёзы вяло лежали на скалах в пределах её досягаемости. Она поймала их, положила в мешок и посмотрела, нет ли еще. Те, что были у нее, были, безусловно, зрелыми, соответствующего размера, и, возможно, в одной или двух даже формировались оплодотворенные яйца. Она поймала еще три, но остальные змеи-грезы уползли. Она более внимательно прошлась между камней в поисках нор, но ничего не обнаружила. Она думала о том, что вряд ли могла представить себе или хотя бы мечтать увидеть сцену совокупления змей. Это казалось таким нереальным. Но мечтала она об этом или нет, в расселине было еще много змей-грез. Их норы были слишком хорошо скрыты, и их невозможно было найти, если не смотреть внимательно. А может, Норд забрал с собой остальных змей? Краем глаза она увидела какое-то зеленое шевеление. Она подошла к змее грёзи, и та бросилась на неё. Снэйк отзёрнула руку назад и с удовольствием отметила, что даже после всего, что случилось, у неё сохранилась быстрота реакции, и она увернулась от ядовитых зубов. Она не боялась укуса одной змеи. Сейчас её иммунитет к яду чрезвычайно высок. С каждым разом, когда её подставляли под укусы, требовалось всё больше и больше времени, чтобы яд начал на неё действовать. Но она не хотела еще экспериментировать. Она поймала последнюю большую змею и положила ее в мешок, крепко затянула его полоской материи и после привязала весь мешок к своему ремню другой полоской, оставляя длинную привязь. Снейк видела только один способ бегства. Что ж, был еще другой способ. Но она сомневалась, что у нее хватит времени, чтобы построить уклон из обломков камней и выбраться по ним наверх. Она вернулась в дальний угол расселенной кусковому пространству, где соединялись стены, туда, где она держала в руках Мелиссу. Что-то защекотало ее босую ногу. Она поглядела вниз и увидела вылупившуюся из яйца змейку грюзу, уползавшую прочь. Она наклонилась и подняла ее аккуратно, чтобы не испугать. Похожая на рок ткань отпала а под ней вокруг рта чешуя была бледно-розовой. Со временем она станет пунцовой. Крошечная змейка пробовала на вкус воздух своим тройным языком, тыкалась носом в ладонь Снэйк и обвивалась вокруг её большого пальца. Она скользнула в нагрудный карман её порванной рубашки, и Снэйк чувствовала, как она шевелится там, оттопыривая складки ткани. Она была слишком юная, чтобы её можно было приручить. Тепло тела Снэйк убаюкало ее. Снэйк протиснулась в узкое пространство. Откидываясь назад, она прижалась плечами и спиной к скале. Рана еще не начала снова болеть, но она не знала, сколько еще стрессов сможет вынести. Она настраивала себя не бояться ран, но истощение и голод не позволяли ей сосредоточиться. Снейк поставила правую ногу на противоположную стену, и оттолкнулась, подтягиваясь. Потом она осторожно поставила другую ногу на стену и повисла между двумя стенами расселины. Она оттолкнулась обеими ногами, проталкивая плечи вверх и отталкиваясь руками. Она поставила ногу чуть выше, снова подтянулась и поползла вверх. камень Голыш зашатался под её ногой, она поскользнулась и едва не упала. Она царапала стену, скребла ее, стараясь удержаться в том же положении, но сорвалась вниз, сильно ударившись. Стараясь не задохнуться, Снык попыталась подняться, а потом легла и замерла. Она дрожала и сотрясалась. Когда дыхание установилось, она глубоко вздохнула и рванулась на ноги. Ее больное колено дрожало от напряжения. По крайней мере, она упала не на змей грез. Она положила руку на карман и почувствовала, как там двигается малютка. Стеснув зубы, Снэйк откинулась к стене, снова поднялась, стараясь двигаться более осторожно, нащупывая сломанные камни, прежде чем наступить на новое место. Скалы царапали ей спину, руки стали липкими от пота. Она продолжала карабкаться, воображая, как она выглянет из края своей темницы и представляя себе твердую землю и горизонт. Заслышав какой-то шум, она застыла. «Это ничего», — подумала она. Просто камешек ударился о другой. Вулканические скалы издают какие-то одушевлённые звуки, когда ударяются друг о друга. Мускулы её бёдер дрожали от напряжения. Глаза заливал пот, и за него всё мельтешило перед ней. Опять послышался этот звук. Но это был не шум ударявшихся друг от друга камней, а два человеческих голоса, один из которых принадлежал Норту. Чуть не рыдая от отчаяния, Снейк скользнула обратно в расселину. Спускаться было также трудно, и ей показалось, что прошло бесконечно много времени, прежде чем она смогла спрыгнуть вниз. Ее спина, руки, ноги были расцарапаны о камни, Шум от прыжка так громко разнесся в замкнутом пространстве, что она подумала, что Норт услышит ее. Скальная порода ударилась о стену расселины. Снейк прыгнула на землю, сгибая тело над мешком со змеями. Она замерзла и лишь истинной силой воли подавляла дрожь усталости. Необходимо было выровнять дыхание, и Снейк заставила себя дышать медленно, как во сне. Она почти закрыла глаза, но все равно заметила тени, накрывшие ее. Целительница. Снейк не двигалась. Целительница, проснись. Она услышала шуршание башмака по камням. Сверху на нее посыпался дождь камней. Она все еще спит, Норт, произнес сумасшедший старый знакомый Снейк. Как любой другой, любой кроме тебя и меня. Пойдем спать, Норт, пожалуйста, позволь мне поспать. Заткнись, я до больше не осталась змеи истощены. Они бы могли укусить еще один раз, или позволь мне спуститься и достать другую, Норт, хорошую большую змею. Тогда я убежусь, что целительница в самом деле спит. Какое мне дело спит она или нет? Ты не можешь ей доверять, Норт. Она сама как змея. Она обманным путём заставила меня привести её к тебе. Голос сумасшедшего удалялся вместе с шагами Норта. Насколько расслышала Снейк, Норт не потрудился ответить ему. Когда они ушли, Снейк швельнулась лишь для того, чтобы положить руку на карман своей рубашки. Малютка-змея была в порядке. Снейк ощущала, как она медленно и спокойно двигается под её пальцами. Она начинала верить, что если выберется живой из расселины, если это когда-нибудь случится, то крошечная змейка тоже выживет. Или, может быть, ей придется поменять порядок вещей. Руки ее дрожали, она отвела их в стороны, чтобы не напугать свою змейку. Медленно перевернувшись на спину, она посмотрела на небо. Вершина расселины, казалось, была от нее на огромном расстоянии, как будто каждый раз, когда она пыталась лезть по стенам, они становились все выше. Из уголка глаза ей в волосы скатилась горячая слеза. Внезапно Снэйк села. Встать на ноги оказалось трудным, неуклюжим делом, но в конце концов она встала на узком пространстве между стенами и стала вглядываться в поверхность скалы. Царапины на ее спине терлись о камень. Рана в плече была опасно близка к тому, чтобы снова открыться. Не глядя вверх, Снэйк поставила ногу на стену, закрепила другую и снова начала подъем. По мере того, как Снэйк ползла все выше и выше, она чувствовала, как под плечами рвется ткань ее рубашки. Связанный в узел покрывала, оторвалась от земли и задела стену под ней. Оно начало раскачиваться. Узел был достаточно тяжелым, чтобы нарушить ее равновесие. Она становилась на перепутье, словно мост из никуда в никуда, пока маятник под ней не сократил свои колебания. Напряжение в мышцах ног все возрастало, и скоро она уже не ощущала под ступнями скалы. Она не знала, насколько приблизилась к вершине и не хотела смотреть вверх. Снейка чутилась выше, чем ей удавалось залезть до этого. Здесь стены расселены, расширялись, и ей было труднее удерживаться на них. С каждым крошечным шагом ей приходилось чуть дальше передвигать ноги. Теперь она держалась только на плечах, на руках, которыми ей приходилось силой отталкиваться от стен, и на коленных чашечках. Она больше не могла продвигаться, под ее правой рукой камень был мокрым от крови. Она в последний раз попыталась подтянуться. Вдруг затылок ее коснулся края расселенной. И она увидела землю, холмы, небо. Резкая перемена едва не стоила ей потери равновесия. Она подтянулась, опираясь за край расселены локтем, а потом рукой. Тело ее растянулось, правой рукой она ударилась о землю. Рана в плече терзала ее от спины до кончиков пальцев. Она вонзила ногти в землю, опираясь на нее. Она нащупала углубление, чтобы можно было поставить носки ног, и каким-то образом нашла его. Некоторое время она повисела на стене судорожно ловя воздух и чувствуя синяки на бедрах в тех местах, где она ударялась о камень. Прямо над грудью в кармане извивалась ее несчастная змейка-малютка, задавленная, но не совсем уничтоженная. Собрав последние силы, снег перевалилась через край расселины и осталась неподвижно лежать на горизонтальной поверхности. Ступни и ноги её всё ещё дрожали. Она немного проползла вперёд. Порванное покрывало задевало за камень, ткань растягивалась и протиралась. Снэйк осторожно тянула его, пока самодельный мешок не оказался возле неё. И только тогда, положив одну руку на змей, а другой чуть ли не лаская твёрдую землю, Снэйк смогла оглядеться и убедиться, что никто не увидел, как она вылезла. По крайней мере, в эту минуту она была свободна. Она расстегнула карман и посмотрела на только что вылупившуюся змейку, с трудом веря, что она цела. Снова застегнув карман, она взяла одну из корзин, которая в куче остальных лежала возле расселины, и положила туда взрослых змей. Она набросила корзинку на спину, качаясь, поднялась на ноги и пошла к туннелям, огибающим кратер. Но туннели окружали ее как бесконечные отражения, и она не могла вспомнить, через который из них она вошла. Он был напротив единственного огромного охлаждающего канала, но сам кратер был настолько большим, что любой из трех выходов мог бы оказаться тем, что ей нужен. «Может, это к лучшему», — подумала Снейк. «Может, они всегда идут через один и тот же туннель, а я пойду через другой, заброшенный». А может не имеет значения, какой я выберу. Все равно смогу встретить там кого-нибудь. Или другие ведут в тупик. Снег наугад вошла в левый туннель. Он внутри выглядел по-другому из-за растаевшего инея. В этом туннеле тоже были факелы. Значит, люди Норта, наверное, их для чего-то использовали. Но многие из них основательно сгорели. Снег пробиралась в огне от одной еле светящейся точки до другой цепляясь рукой за стену, чтобы можно было возвратиться, если этот туннель не выведет ее наружу. Каждый новый огонек мог бы быть входом в туннель, но каждый раз она обнаруживала очередной угасающий факел. Коридор все тянулся вперед. Как бы она ни мучилась раньше, какой бы обессиленной ни была сейчас, она знала, что первый туннель не был таким длинным. «Еще один свет», — подумала она, — А что потом? Дымок с примесью копоти закружился вокруг нее, но не указывал потоком воздуха ей дорогу. Она остановилась возле факела и обернулась. Позади нее простиралась лишь тьма. Другие вспышки куда-то делись, а может, она описала дугу, и теперь их не стало видно. Она не хотела идти назад. Долгое время Снейк шла в кромешной тьме, пока не увидела следующий свет. Она хотела бы, чтобы это оказался дневной свет. Она уверяла себя и держала пари, что это именно дневной свет. Но еще до того, как добраться до него, Снейк поняла, что это опять факел. Он почти угас и тлел последними красными угольками. Она слышала едкий запах угасающего пламени. Снейк подумала, а не очутилась ли она в другой расселине, той, что в темноте поджидала ее. С этого момента она пошла более осторожно, выставляя одну ногу вперед и не перенося свой вес до тех пор, пока не убеждалась, что под ней твердая почва. Когда появился следующий факел, она его едва заметила. Он не давал достаточно света, чтобы помочь ей пробивать дорогу. Корзинка становилась тяжелее. Тело Снэйк реагировало на все, что с ней случилось. Ее колено сильно ныло, а плечо болело так сильно, что ей пришлось просунуть руку под пояс и тесно прижать ее к боку. Она тащилась по сомнительной тропинке, думая о том, что не смогла бы поднять ноги выше, даже если бы этого требовала предосторожность. Вдруг она оказалась у склона холма при дневном свете под странными изогнутыми деревьями. Она невидящим взглядом посмотрела вокруг, вытянула левую руку, и ударила по грубой ветке дерева. Потом дотронулась до изящного листика своими шершавыми, со сломанными ногтями пальцами. Снег захотелось сесть, засмеяться, отдохнуть, заснуть. Но вместо этого она повернула направо и обошла холм кругом, надеясь, что длинный туннель не увел ее далеко от холма или купола, где находился лагерь Норта. Она мечтала о том, чтобы Норт или сумасшедший сказали бы что-нибудь о том, куда они дели Мелиссу. Деревья внезапно закончились. Снэйк почти попала на поляну, но остановилась и спряталась в тень. Толстый ковер из кустов с круглыми листьями покрывал луг, образуя целый пласт ярко-красной растительности. На этом естественном матрасе лежали люди, которых она видела с Нортом и еще кое-кто. «Наверное, они все спят и грезят», — предположила Снейк. Многие из них лежали лицом вверх с запрокинутой головой и выставленным горлом, на котором среди множества шрамов были видны точечные ранки и маленькие пятнышки крови. Снейк переводила взгляд с одного человека на другого и никого не узнавала, пока ее взгляд не достиг противоположного края поляны. Там, в тени чужеродного дерева, лежал спящий безумец. Поза его отличалась от других. Он лежал ничком, раздетый по пояс, словно в мольбе, простирая руки. Ноги его и ступни были обнажены. Снег пробиралась по поляне, и чем ближе подходила она к безумцу, тем отчетливее видела она многочисленные отметины ядовитых зубов на внутренней стороне рук и под коленями. Значит, Норт нашел неистощенную змею и сумасшедший, наконец, получил то, что хотел. Однако Норта на поляне не было. Равно, как и Мелисы. Протаренная тропинка повела ее к лесу. Снэк осторожно шла по ней, готовая при любой опасности шмыгнуть за деревья. Но все было спокойно. Ступая босиком по твердой земле, она даже слышала шорохи маленьких зверьков или птиц а может, каких-то неописуемо чуждых животных. Тропинка закончилась как раз у входа в первый туннель, а там, рядом с большой корзиной, со змеей-грезой в руках, в одиночестве сидел Норт. Снэк с удивлением посмотрела на него. Он безопасно держал змею за голову, чтобы она не могла наброситься. Другой рукой он гладил ее гладкую зеленую чешую. Снейк заметила, что у Норта не было шрамов на горле и убедилась, что Норд для себя применял более медленный и приятный метод приема яда. Но сейчас рукава его рубашки задрались, и она вполне ясно увидела, что и на его бледных руках тоже не было шрамов. Снейк нахмурилась. Мелисы нигде не было видно. Если Норд отправил ее обратно в пещеры, Снейк может целыми днями тщательно разыскивать ее и все равно не найти. У нее не было больше сил на долгие поиски. Она вышла на поляну. «Почему ты не даешь ей укусить тебя?» — спросила она. Норд сильно дернулся, но не потерял контроль над змеей. В полном замешательстве он уставился на Снейк. Он быстро оглядел поляну, будто только заметил, что в первый раз его людей нет рядом. «Все они спят, Норт», — сказала Снейк. «Грезят. Даже тот, кто привел меня сюда». «Подойди ко мне!» — закричал Норт, но Снейк не повиновалась его приказу и ничего не ответила. «Как ты выбралась?» — прошептал Норт. «Я убивал целителей. Они не были волшебниками. Их можно было так же легко убить, как любое существо». «Где Мелисса?» «Как ты выбралась?» — заорал он. Снэйк подошла к нему, не думая, что будет делать. Норд действительно был не сильным, но даже сидя он был почти такого же роста, как она, стоявшая перед ним. А сейчас она тоже была без сил. Она остановилась перед ним. Норд ткнул змею-грезу в нее, как будто она испугает или опутает Снэйк по его прихоти. Снэйк была настолько близко, что вытянула руку и погладила змею кончиком пальца. Где Милиса? Она моя, сказал он. Она не принадлежит внешнему миру, а она останется здесь. Но его бледные бегающие глаза выдали его. Снег проследила за его взглядом и посмотрела на огромную корзину, почти с её ростом и очень глубокую. Снег подошла к ней, осторожно приподняла крышку и непроизвольно отшатнулась, задохнувшись от гнева. Корзина была почти доверху наполнена кишащей массой змей-грёз. Она в ярости бросилась к норту. «Как ты мог?» Ей было это нужно. Снейк повернулась к нему спиной и медленно, осторожно начала вытаскивать змей-грёз из корзины. Их было так много, что она не видела Мелиссу, даже ее очертаний. Она вытаскивала змей по две, но чтобы они больше не могли касаться дочери, она выбросила их на землю. Первая же змея скользнула по ее ноге и свернулась вокруг колена, а вторая быстро поползла к деревьям. Норт начал поспешно собирать змей. «Что ты делаешь? Ты не можешь!» Он, не отрываясь, смотрел на освобожденных змей, но одна из них поднялась, чтобы наброситься, и Норт отшатнулся. Снейк выбросила на землю еще две змеи. Норт еще раз попытался поймать змею-грезу, но та бросилась на него, и он едва не упал, стараясь уклониться от нее. Норт оставил змею и прыгнул к Снейк своей высотой стараясь напугать ее, но она направила на него змею-грезу, и он остановился. «Ты их боишься, не так ли, Норт?» Она шагнула в его сторону. Он старался стоять прямо, но когда Снейк сделала другой шаг, Норт резко отпрянул от неё. «Ты что же, не следуешь собственному совету?» Она была в такой ярости, как никогда раньше, но подсознательно, где-то в подкорке, потрясённо наблюдала за своей радостью от того, что может испугать его. «Не подходи!» Но снейк подошла к нему, и он упал навзничь. Хватаясь за землю, он подался назад и снова оступился, когда попытался встать. Снейк была довольно близко к нему. Она ощущала его сухой, затхлый запах, какой-то нечеловеческий. Задыхаясь, как загнанный зверь, он остановился и повернулся к ней лицом, сжимая кулаки, чтобы наброситься на нее, если она поднесет змею грезу ближе. «Не надо!» — сказал он. «Не делай этого!» Снэйк не ответила. Она думала о Мелиссе. Норт в ужасе смотрел на змею-грезу. «Нет!» — голос его сорвался. «Пожалуйста!» «Ты хочешь от меня жалости?» — с радостью закричала Снэйк, зная, что она будет к нему столь же милосердна, как он к ее дочери. Вдруг кулаки Норта разжались, он рванулся к ней, простирая руки и обнажая тонкие голубые вены на запястьях. «Нет», — сказал он, — «я хочу мира». Он заметно дрожал, ожидая броска змеи грезы. Изумленная, Снейк отдернула свои руки. «Пожалуйста!» — снова закричал Норт. «О боже, не играй со мной!» Снейк посмотрела на змею, потом на Норта. Ее удовольствие от его капитуляции куда-то делось. Разве она такая же, как он, раз ей тоже нужна власть над людьми? Наверное, его обвинения были справедливы. Честь и почтительное отношение были ей так же приятны, как ему. И она в самом деле виновна в высокомерии, она всегда была в этом виновна. Вероятно, разница между нею и Нортом была не в сути, а лишь в степени. Снег не была уверена, но понимала, что если она сейчас напустит на него эту змею, Сейчас, когда он беспомощен, то все эти различия, которые могли бы быть между ними, будут иметь гораздо меньшее значение. Держись от меня подальше. Ее голос тоже дрожал. Я хочу забрать мою дочь и пойти домой. Помоги мне, прошептал он. Я обнаружил это место. Я использовал этих тварей, чтобы помогать другим. «Неужели же я не заслуживаю сейчас помощи?» Он жалобно смотрел на Снег, но она не двигалась. Вдруг он застонал, схватил несколько змей и зажал их в одной руке, заставляя их укусить его запястье. Он завыл, когда ядовитые зубы вонзились ему в руку раз-другой. Снег попятилась от него, но он больше не обращал на неё внимания. Она повернулась к огромной плетеной корзине. Змеи теперь начали сами уползать. Одна перелезла через край корзины и с мягким шлепком упала на землю. Еще несколько змей переползли, и постепенно от всей их массы прутья раздулись, и корзина опрокинулась. Змеи вывалились оттуда извивающимся клубком. Но Мелисы там не было. Норт прошел мимо Снэйк, не замечая ее, и погрузил свои белые, усеянные кровавыми пятнышками руки в кучу змей-грез. Снэйк схватила его и повернула к себе. «Где она?» «Что?» — он посмотрел на змей-грез. «С ними». Мелисе каким-то образом удалось вырваться. Каким-то образом ее воля победила Норта, яд, соблазн забвения. Снека смотрела лагерь, пытаясь разыскать ее, и видя все, кроме того, что она хотела увидеть, ножд болезненно застонал, и Снек отпустила его. Он хватал спасавшихся бегством змей, уползавших в лес. Руки его были сплошь покрыты уколами тонких, как иголки, зубов, и каждый раз, когда он ловил очередную свою тварь, он заставлял ее насильно кусать его. Мелиса! закричала Снек. Но ответа не было. Вдруг Норт что-то забормотал, а потом через мгновение он издал странный стонущий звук. Снейк посмотрела на него через плечо. Норт медленно поднялся, держа змею в окровавленных руках. Тонкие ручейки крови стекали из укуса на его горле. Он напрягся, змея скрутилась. Норт упал на колени и раскачивался. Потом накренился вперёд и замер, и вся сила уходила из него так же, как эти странные змеи-грёзы убегали в свой причудливый лес. Повинуясь рефлексу, Снейк подошла к нему. Он ровно дышал. Он не ушибся, во всяком случае, не от такого мягкого падения. Снейк думала, подействовал ли на него яд так, как на его спутников. Но даже если он не подействовал, даже если ужас перед змеями вызвал у него такую тяжелую реакцию, она ничего бы не смогла для него сделать. Змея-греза, которую он все еще держал в руке, корчилась и высвобождала себя из его хватки. Снэйк задохнулась от горестных воспоминаний. Спина змеи была сломана. Снэйк наклонилась над ней и покончила с ее болью, убив змею так же, как она убила тогда травку. Ощущая холодный солёный вкус её крови на губах, она взялась за ремешки своей маленькой плетёной корзины и закрепила её на плечах. Ей не пришло в голову искать мелиссу где-нибудь в другом месте, кроме как на тропинке, ведущей вниз с холма в сторону разрушенного купола. Скрученные деревья давали сейчас более тёмную и густую тень, чем тогда, когда Снейк в первый раз проходила под ними, а просветы в них были Уже и ниже. В спине Снэйк было холодно, и она старалась идти как можно быстрее. Чужой лес, что окружал ее, мог дать приют любой твари, от змей грез до молчаливых плотоядных. Мелисса была совершенно не защищена, у нее больше не было ножа. Когда Снег стал оказаться, что она на ложном пути, перед ней возникла та самая голова пласта, где ее предал сумасшедший. Это было на большом расстоянии от лагеря Норта, и Снейк удивлялась, как Мелисса могла уйти так далеко. «Может быть, она убежала и спряталась», — подумала Снейк. «А может, она все еще неподалеку от лагеря Норта, спит, грезит и умирает». Она прошла еще несколько шагов, колеблясь, решая, что делать, и вдруг бросилась вперед. Вытянувшись на тропе, зарыв пальцы в землю, чтобы продвинуться еще немного дальше, сразу у следующего поворота лежала Мелисса. Она была без сознания. Снэйк подбежала к ней, оступилась и упала на колени возле нее. Снэйк нежно перевернула дочь. Мелисса не двигалась. Она была очень вялая и холодная. Снэйк попробовала найти ее пульс. Он то появлялся, то исчезал. Милиса была в глубоком шоке, и Снейк ничего не могла для неё здесь сделать. "Милиса, дочь моя", подумала Снейк. "Ты так твёрдо старалась выполнить данное мне обещание и почти успела. Я тоже давала тебе обещания, но все они оказались нарушенными. Пожалуйста, дай мне ещё шанс". Неловко, с усилием пользуясь почти искалеченной правой рукой, Снег взвалила маленькое тело милисы на левое плечо. Пошатываясь, она встала на ноги, чуть не потеряв равновесия. Если она упадет, то вряд ли сможет подняться снова. Перед ней простиралась тропа. Снег знала, насколько она длинна.